Уха из сёмги. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 кг сёмги, 2-3 картофелины, 2-3 столовые ложки пшена, 2 луковицы, 1 морковь, зелень по вкусу, лавровый лист, перец горошком, соль по вкусу. Способ приготовления. Тщательно промойте рыбу, положите в кастрюлю мультиварки и залейте холодной водой до верхний риски. Доведите до кипения. Режим варка на пару. Снимите пену, положите целую луковицу, лавровый лист, перец горошком, посолите и варите 1 час. Режим тушение. Вытащите рыбу из кастрюли, освободите её от костей. В бульон добавьте нарезанную морковь, лук репчатый, зелень, картошку. Поставьте вариться ещё на час. Режим тушение. Когда картошка будет ещё полусырая, Можно закинуть промытую пшену по вкусу. Когда пшено будет уже почти готово, положите рыбу, дайте покипеть минут 5 и выключайте. Уха должна настояться 20-30 минут в режиме подогрева. Подавать её лучше, посыпав зеленью.